Глава вторая. Охота. Мне еще не было двух лет, когда случилось одно происшествие, которого я никогда не забуду. Дело было ранней весной. Ночью морозило. А с утра над лугами и рощами стоял легкий туман. Я щипал траву с другими же ребятами. Вдруг мы услыхали вдали что-то вроде собачьего воя. Старший из нас, навострив уши, сказал, «Это охота!» Он тотчас поскакал на другую сторону ложаки, откуда можно было видеть поле. Мы, конечно, все побежали за ним. Моя мать и старая верховая лошадь хозяина, стоявшие неподалеку от нас, разговаривали между собой, и видно было, что для них дело это весьма знакомое. Они нашли зайца, сказала моя мать. Если они его сюда погонят, мы увидим охоту. Вскоре вся стая собак высыпала на соседнее пшеничное поле. Они бешено бежали, оглашая воздух неистовым криком. Это было что-то ужасное, не похожее на лай, какой-то непрерывный рев. За ними скакали несколько всадников. Некоторые из них были в зеленых сюртуках. Старая верховая лошадь хозяина зафыркала, жадно следя глазами за охотой. И нам же, ребятам, хотелось скакать там, на просторе. Но вот охота остановилась в следующем поле. Собаки смолкли и забегали в разные стороны. «Они потеряли заячий след!» — заметила старая лошадь. — Может быть, зайцу удастся от них уйти. — Какому зайцу? — спросил я. — Не все ли равно какому? — ответила старая лошадь. — Может быть, здешнему какому-нибудь из нашей рощи. Людям и собакам только бы напасть на зайца. Они не отстанут от него. — Действительно. скоро снова поднялся собачий рев вся стая бросилась назад по направлению к нашему лугу в то место где за ручьем начинался высокий берег теперь мы увидим зайца сказала моя мать в эту самую минуту заяц обезумевший от страха пробежал мимо проще собаки как бешеные мчались за ним они перескочили через ручей А за ними и охотники. Человек шесть или семь ловко перепрыгнули. Заяц попытался проскочить через изгородь, но она была слишком частая. Он бросился опять на дорогу, однако было уже слишком поздно. Собаки с диким лаем окружили его. Мы услыхали пронзительный крик. Тема кончилась Жизнь зайца. Один из охотников подскакал к стае рассверепевших псов и отогнал их арапником, а то они разорвали бы зайца на куски. «Арапник — длинная охотничья плеть». Охотник поднял зайца за заднюю окровавленную ногу. И все господа казались очень довольными. Что касается меня, я был до того изумлен всем виденным, что сначала не разобрал того, что случилось подле ручья. Но когда я, наконец, оглянулся в ту сторону, то увидал печальную картину. Две красивые лошади упали на скаку. Одна барахталась в воде, а другая лежала на траве. Один из ездаков вылезал из ручья, весь покрытый грязью. Другой лежал неподвижно. Он сломал себе шею, — сказала моя мать. «И по делам ему!» — заметил один из жеребят. Я подумал тоже, но моя мать не согласилась с нами. «Нет, так не надо говорить. Не надо ни о ком говорить дурно!» — сказала она. «Странные развлечения у людей. Хотя я, старая лошадь, многое на своем веку видала». но я никогда не могла понять этой забавы, в которой люди находят столько приятного. Они часто сами ушибаются, портят дорогих лошадей и мчатся по полям из-за какого-нибудь зайца или лисицы, или оленя, которых они могли бы себе достать гораздо легче, без всякой травли. Но, конечно, мы, лошади, этого не можем понимать. Пока мать рассуждала, мы смотрели на то, что происходило между охотниками. Многие из них окружили неподвижно лежавшего молодого человека. Наш хозяин, который тоже был там, первый нагнулся к нему. Когда он его приподнял, голова и руки молодого человека безжизненно свесились. Все лица были очень серьезные. Теперь Все было тихо кругом. Даже собаки смолкли, почуяв что-то недоброе. Молодого человека внесли в дом к нашему хозяину. Я услышал потом, что это был Джордж Гордон, единственный сын богатого помещика. Статный, красивый юноша. Гордость семьи. Посланы были гонцы за доктором. за ветеринаром и к помещику Гордону известить его о случившемся. Ветеринар, осмотрев вороную лошадь, лежавшую на траве, покачал головой. У нее была сломана нога. Кто-то сбегал в дом нашего хозяина за ружьем, и вскоре раздался какой-то громкий звук. В ту же минуту мы услыхали пронзительный крик. Потом снова наступила тишина. Вороная лошадь лежала без движения. Моя мать казалась сильно взволнованной. Она сказала, что давно знала вороного коня, которого звали Роброй. Это был прекрасный, горячий конь, без малейшего порока. Моя мать потом никогда больше не ходила в ту сторону луга. Несколько дней после того мы услыхали колокольный звон, доносившийся от соседней церкви. Глядя через забор, мы увидели ехавшую по дороге странную черную карету с лошадьми, покрытыми черными попонами. За ней ехала другая карета, третья, четвертая, и все они были черные, а колокол все звонил. Это везли молодого Гордона на кладбище. Он никогда больше не поедет верхом. Что сделали с Рупроем, я не знаю. Но знаю, что все это случилось из-за одного маленького зайца.